Евгений Кабба. Не читайте советских газет. Книга вторая. Гонзо журналистиков СССР. Глава первая, в которой приходится прыгать с балкона. Глаза мои открылись внезапно. Я что, спал? Ощущение чистого постельного белья на коже, подушка под головой, сумерки за окном. Все это говорило в пользу такой версии. Стоп. Белье. Пододеяльник. Хлопчатый. Хрустящий. Крахмальный. Я не крахмалил свое белье никогда. Ни в этой жизни, ни в будущей. И заниматься этим в моем доме было некому. И я, и Гера Белозор, оба мы были бабулями. Но пододеяльник это полбеды. Подушка пахла валерианой. Совершенно точно под наволочкой лежала пара соцветий этого растения. Тоже идея абсолютно мне не свойственная. А в окне, широком, с занавесками и тюлем виднелись кроны деревьев. Тюль? Ненавижу тюль. Что за дебильное изобретение? Вот какую функцию, скажите на милость, выполняет тюль? Шторы это понятно. Шторы они от солнца, от чужих взглядов, ну и как дополнительное утепление тоже. В конце концов, это бывает просто красиво. А тюль Что красивого в кусках дырявой марли? И какой практически смысл носит их отвисание на карнизе? Это совершенно точно был не мой дом. Я проснулся в квартире этажа и так на втором-третьем, скорее всего, в хрущевке. Судя по высоте потолков и слышному сбоку и сверху храпу соседей, лежал я на диване один. «Так...» Но вот вторая подушка и черный длинный волос на ней, как и откинутые с той стороны одеяло, заставило мое сердце похолодеть. Откуда-то из коридорчика доносился шум воды и женский голос. Кто-то, напевая, принимал душ. Пошарив взглядом по комнате, я увидел настенные часы, большие и квадратные, шесть. Наверняка утра, а не вечера. Черт бы меня побрал. Последнее, что я помнил, это ресторан Полесья и рюмка коньяка Арарат, поднятая с товарищем Сиваконем. И где теперь Анатольевич? И где этот сукин коньяк? Опять коньяк. Опять он. Нет, ни капли больше. Если в себе я всегда был уверен, у меня с алкоголем установились уважительные, упорядоченные отношения, то вот Белозер в будущей жизни добрая четверть южных кровей давала мне неплохой иммунитет к кетиловому спирту. А вот славянская полесская генетика Геры Белозёра в жизни нынешней, похоже, оказалась весьма восприимчива к этому коварному яду. Никакого алкоголя. Ладно, кому я вру? Никакого коньяка. Вот это будет реалистичнее. По крайней мере, трюселя были на мне. Это утешало. Но больше ничего не было. Это настораживало. Стараясь не шуметь, я вылез из-под одеяла и принялся обследовать комнату в поисках своей одежды. Одежды не обнаружил, зато нашел дверь на балкон. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Я все еще в Дубровице. В тех самых семидесятых. Ну, в Дубровице мне и море по колено. Тут я из чего угодно выпутаться смогу. Наверное. Поиски одежды продолжились и привели меня в крохотный хрущевский коридорчик. Точнее, в его отсутствие. И, слава Господу, тут-то и стояли мои боты. Висели на крючке брюки, карго и рубашка. Носки. Носки. Где же носки? Черт с ними, С носками. Я увидел, что дверь в ванную приоткрыта, и не удержался, заглянул. Что ж, стоило признать, зрелище было завораживающим и пугающим одновременно. Почему завораживающим? Потому что там, в клубах пара, под обжигающей горячими струями воды, нежилась некая брюнетка с замечательными природными данными. Высокая, стройная, с осиной талией и круглой попкой. Вот уж дал бог и предки, бывает же такое загляденье. Но генетика генетикой, однако, было очевидно. Еще два, три, пять лет, и отсутствие занятий спортом и специфический образ жизни оставят от этой поистине художественной красоты лишь ее жалкое подобие. В общем, понятно, почему привлекательная женщина, которую я увидел, показалась мне пугающей. Это ведь была май. Что, милок, никак муж не вовремя вернулся? Бабулечка заботливо подала мне штаны, когда я слез с березы. Почему с березы? Потому что Мария, наша батьковна, которая май, выключила воду и принялась вытираться большим махровым полотенцем. И я, выяснив, что входная дверь заперта, а ключей в сквозном замке нет, не придумал ничего лучшего, как выбросить с балкона одежду и сигануть следом, надеясь, что удастся вцепить с руками в одну из веток. Удалось, благо этаж был второй, и я, повиснув, просто спрыгнул на пожухлую уже почти осеннюю траву. А бабуся в белом платочке из клюка и с клюкой помогла мне собрать одежду. Обожаю бабулечек. Наверное, точно такая же, в святой своей простоте, подбирала рассыпавшиеся веточки из костра для аутодафе Яна Гуса и подкладывала их обратно. Иди уже, герой, усмехнулась она, глядя, как я убегаю за дом, туда, где Майя меня точно не увидит. Удивленный возглас из распахнутой настежь балконной двери квартиры Машеньки только подстегнул меня, и босые ноги с новой силой зашлепали по асфальту. Одевался я уже на детской площадке, за кустами. Меня, если честно, поколачивало. Похмелье начинало давать о себе знать. Да и холодно было. Третье сентября на дворе. Температура, как говорят в Белоруссии, кала нуля. Я понятия не имел, где живет Машенька Май. Ну районом в Хрущевок у нас в Дубровице было три – Снежковка, Болото и Центр. Если это Болото, то рассчитывать на спасение можно только в связи с безбожно ранним утром понедельника. Довольно быстро одевшись, я подвигал руками и ногами, разминаясь и разгоняя по жилам кровь, отравленную парой промилле алкоголя и слишком долгим присутствием рядом с этим телом токсичной женщины. Соориентироваться удалось по указателям на домах – улица Достоевского. Очень символично. Роман «Идиот», издание второе, исправленное и дополненное. Достоевского – это все-таки район Снежково, так что опасаться внезапного гопстопа практически не приходилось, и потому я быстрым шагом двинул в сторону центра. Напиваться вечером воскресенья – ну, о чем я думал? А все это – старый конь конь. Вообще-то это было страшно, ни черта не помнить. Не знаю, как с Белозером, со мной такого раньше не случалось. «Последнее воспоминание. Анатольевич праздновал рождение внука, а в одиночку он не пил, считал зазорным, потому пригласил меня. Не знаю, как так вышло, что именно со мной сдружился этот матерый водила и просто прожженный мужик, но общались мы, пожалуй, поболее, чем любые два других сотрудника редакции, поэтому я не счел для себя слишком большой наглостью заявиться к нему с утра пораньше. Нужно же было выяснить, как я оказался в квартире у Май. Анатольевичу тоже не спалось. Он сидел под подъездом на лавочке и курил, щуря от дыма заспанные глаза. На часах было около семи утра. — О, к нам приехал, к нам приехал Герман Викторович Дорогой! — пропел он сиплым голосом. — А ты что, тоже про Исакова вспомнил? — Ох, мать! Вот теперь вспомнил! Исаков организовал пресс-тур для журналистов областных и республиканских изданий, чтобы показать, чем живет Дубровицкая нефтянка – одна из самых молодых и перспективных отраслей народного хозяйства БССР, между прочим. Но за эти три месяца, что прошли после его назначения на должность заместителя генерального директора НГДП «Дубровица нефть», много внимания уделил культуре труда и быта на предприятии и теперь спешил похвастаться результатами своей бурной деятельности. Вот уж кого не обвинишь в излишней скромности, но мне это было только на руку. Пусть все знают, что в Дубровице работать лучше всего, и начальство у нас самое-самое. Я его так распишу, Геббельс позавидует. — О, вижу, вспомнил. Что, Гера, так плохо? — Очень плохо, Анатолич. Ты как меня до такого состояния опоил? Признавайся. — Я? Сиваконь сделал честные глаза, что, учитывая его прапорское прошлое, выглядело очень подозрительно. — Да ты сам хлопнул сто, потом еще двести, потом снова сто и пошел на переговорный пункт в Мурманск звонить. Я тебя остановить пытался, в дверях стал, да куда там, ты меня за плечи взял и переставил, и пошел. — Да, — рассерянно почесал затылок я. — Так переговорный пункт же не круглосуточный вроде. «А я тебя о чем толковал? Но тебе, если вещи своими именами называть, было досраки. Вынь доположь да тебе межгород с Мурманском. И уж кандыбал ты в ночь широкими шагами. Не буду я больше с тобой коньяк пить, Белозор. Он на тебя оказывает негативное влияние». «Я вообще больше коньяку не притронусь, Анатольевич. Проснулся черт знает где, черт знает с кем. тьфу тьфу фу думать страшно». «Вот даже как!» Он докурил и выбросил окурок в мусорку. «Ну, пошли вместе до гаража, а потом в редакцию за аппаратурой. У тебя-то с собой ничего нет?» Еще и издевается. «Сам-то чего на улице в такую рань сидишь? Тоже не от хорошей жизни, наверное». Мы шли по улице Ленина в сторону типографии. Там стоял редакционный гараж. Под ногами бугрился асфальтовый тротуар, сквозь трещины в котором пробивалась уже тронутая желтизной трава и редкие подорожники. Опиленные весной ясни обросли и уже напоминали не бритых рекрутов, а местных модников с растрепанными неряшливыми патлами. В следующем году их кроны уже будут походить на прически афро, а еще через год их снова опилят до того самого уродского состояния. — Жена меня на улицу выгнала, представляешь? — пыхтел на ходу Юрий Анатольевич как все профессиональные водители он не очень то любил ходить пешком и теперь семенил пытаясь угнаться за мной шагал я быстро было сыро и по осеннему прохладно да и башка во время ходьбы трещала куда меньше пришел я конечно поздно и под этим делом вещался его конь ну а она сидит на кухне и ест борщ Увидела меня, давай ругаться. Мол, дети были, за детьми доедала. Внуки появились, за внуками доедает. Муж-балбес, прийти вовремя не может, за ним тоже подъедать приходится. А я ей говорю, заведи поросенка. И что? Она говорит, и за ним доедать, что ли, тоже. Я посмотрел на него и загыгыкал. Он тоже расхохотался, радуясь своей шутке. Смеялся смачно, до слез, вытирая их ладонями. Потом успокоился и сказал... А если серьезно, спину крутит на погоду, не спится. Дерьмовая ночь была. Это уж точно. Я уже здорово обжился в Белозерском кабинете. У меня тут имелась сменная одежда, кое-что из продуктов, пара запасных кассет для Sony, сейчас бесполезных, ибо диктофон, я надеюсь, остался дома, и еще всякая всячина, так сказать, дублирующий состав привычного барахла, который я имел обыкновение таскать в рюкзаке или в карманах, а еще лекарства. Приняв две таблетки цитрамона за раз, я почувствовал себя гораздо лучше и, в принципе, был готов к труду и обороне ровно в восемь. Я успел к этому времени перекусить отвратительным кофе и восхитительным бутербродом, и даже побриться в мужском туалете. Благо, пришел практически одновременно с уборщицей. Времени на все хватило. «Геро!» — раздался голос шефа, когда я уже собирался бежать. «Зайдите ко мне!» Ох уж этот комиссарский тон! Бррр! Как будто сейчас отправят затыкать с собой амбразуры или бросаться под танки. Не знаю, что он хотел предъявить мне на этот раз, но в последнее время Сергей Игоревич завел на нахлобучивать меня по поводу внешнего вида. И карго ему не нравились, и в причастности к движению «Стеляк» он меня обвинял. Ну, надо же! Где я и где «Стеляки»?» Однако сейчас он цепким взглядом из-под очков оглядел меня с ног до головы и, кажется, остался доволен. «Кисакову, идите, идите!» — К конторе НГДП приедет автобус из Гомеля. Там будут все остальные. А телевизионщики своим транспортом. Ну, удачи. И чего вызывал? Это же тысячу раз обговорено-переговорено. Я уже уходил и взялся за ручку двери, когда главред вдруг спросил. — Гера, вы как вообще? Самочувствие, настроение? Может быть, вам в отпуск нужно? — Да нормально, вроде все, Сергей Игоревич. Спасибо, что поинтересовались. «А в чем дело? Я что-то не так делаю? Не справляюсь?» «Справляетесь, справляетесь. Даже более чем. Не знаю, это может показаться странным, но... Мне показалось, что я видел вас в одних трусах, шарящего по кустам примерно в районе улицы Достоевского, часов около шести утра. Вот тебе на!» Никогда щелец не был так близок к провалу. А что он сам-то делал в районе улицы Достоевского в шесть утра? Дом-то у него совсем в другом конце города. «Да, странно, очень странно. Вот он я, здесь, можно сказать, даже при параде. И с чего бы мне бегать по Достоевскому в трусах?» «Хм, действительно, с чего бы?» — уставился на меня шеф. «Но если соберетесь в отпуск, я буду не против. У вас еще двадцать один день остался вообще-то, а лето кончилось». «Лето мне и в Дубровице хорошо», — махнул рукой я. «Ну, не поминайте лихом футь футь фу сказал член райкома коммунистической партии и постучал по деревянной столешнице. «Не дай бог! Идите уже!» У крыльца большого, выполненного в стиле советского хай-тек здания, пара рабочих докрашивали металлический макет нефтекачалки. Еще двое из шлангов поливали ступени. Молодая строгая женщина в стильном деловом жакете и узкой юбке выговаривала. «Сейчас уже приедут. Ну все, сворачивайтесь. Степаныч, давай команду своим, они меня не слушаются». «Не переживайте», — сказал я. «Они приедут через семнадцать минут». «А вы откуда знаете?» — удивилась она. «Так я вроде как один из них». Пришлось помахать корочкой журналиста. «Но я местный, из маяка, так что не переживайте». На крыльцо выскочил Исаков в отличном пошитом костюме и белой рубашке, как всегда роскошный, загорелый, белозубый и искрометный. «Гера, вот это понимаю! Самый первый! Ну, раз самый первый, то я тебе расскажу, что у нас сегодня намечается, и угощу тебя шоколадкой!» Он и вправду сунул руку в карман пиджака и достал плитку горького шоколада. «Будешь?» И мы стояли на ступенях и грызли шоколад, и я слушал про полевые лагерь сейсморазведчиков, буровую установку на рельсах, строительство ветки трубопровода и нового детского лагеря, который примет пионеров уже следующим летом. У меня даже осталось время подчеркнуть в блокноте. Без диктофона было ужасно непривычно, будто в каменный век вернулся. Я сделал пару шикарных снимков Владимира Александровича, улыбающегося красивого на фоне только что подкрашенного макета нефтекачалки. В этот самый момент подъехал желтый пАЗ с надписью УТГ на борту, остановился, хрюкнул, кашлянул и с лязгом открыл двери. И из автобусика посыпались журналюги. Белозер, Гера, нехорошо. Пользуешься местным непотизмом в рабочих целях? Это был Артемов из Петрикова. Отличный фотокор и замечательный парень. худощавый, живой, с пронзительными голубыми глазами и острыми чертами лица. Владимир Александрович, это Дима Артемов. Лучший фотограф в области. Петрикоузская новины. Единственная белорусскоязычная газета у нас, между прочим. Представил я его второму лицу нефтегазодобывающего предприятия. «О, знаю, знаю!» — откликнулся Исаков и продекламировал широко известную в узких кругах шуточку. «Петрикаутские новины, який район, такие и новины!» Мы втроем громогласно рассмеялись, и, видит Бог, Артемов в этот момент успел заснять Владимира Александровича, и получился у него портрет с первого раза наверняка куда как лучше, чем у меня, грешного после десяти минут съемки. «А вы ведь бывали на Петриковщине, да?» — подмигнул начальник Артемов. «Разбираетесь в теме?» «У меня бабушка из Турка», улыбнулся в ответ Исаков и тут же повысил голос. «Ну, товарищи журналисты, прошу за мной. Начнем с экскурсии по конторе. Потом поедем в поля. Возражения есть? Возражений нет. Рейсю, марш, марш!» Я тряся в пахнущем бензином пазике рядом с Артемовым и другими журналистами и блаженно улыбался. Эффект бабочки работал. Исаков на посту первого заместителя директора НГДП, то есть, по сути, второе лицо в Дубровицкой, читай, белорусской нефтянке. Это был настоящий прорыв. Он за три месяца успел накрутить хвосты такому количеству людей, что пресса просто подметки на ходу рвала. Ради одной только возможности получить комментарий от молодого перспективного начальника. А тут пресс-тур. «Советская Белоруссия», Белта, «Гомельская правда». Даже вроде как из Минского корпункта «Комсомольской правды кто-то был. Не говоря уже об отраслевой прессе нефтяников, неплохая такая информационная бомба получится. Зная Владимира Александровича, акулы-пера уедут влюбленными в него, в Дубровицу и в МГДП. А там еще и Волков на информационном горизонте появится. И тогда... «А вы не Герман Белозор, случайно?» Звонкий девичий голос отвлек меня от мечтаний о Нью-Васюках, и я вздрогнул. На меня смотрели широко раскрытые, удивленные карие глаза. «Я Зоя Югова, комсомолка, студентка, спортсменка и просто красавица!» На всякий случай уточнил я у этой рыжей, симпатичной, миниатюрной девчушки лет двадцати трех. Артемов вовсю пихал мне локтем в бок. Он тоже оценил минскую коллегу весьма положительно. «Нет, то есть, да, спортсменка, но уже не студентка. Могилевский журфак я год назад окончила» комсомольская правда вообще то наморщила нос она что вы меня путаете я хотела у вас что то спросить вы комсомолец комсомолец до двадцати девяти лет имею право это же просто отлично как насчет интервью захлопала ресницами она э, -э в смысле моему удивлению не было предела к какого интервью ну у вас могу я у вас взять интервью «Э -э, только и смог выдавить я Автобус дернулся, зафырчал и остановился. Приехали. Голос водителя позволил мне избежать неловкой ситуации. Все двинулись к выходу. Только интервью мне сейчас и не хватало.